Глава 158 Сюан Дзивэнь мог сказать, что глаза Юйхау немного изменились после трех, дай пять. Юйхау больше не был ребенком в его глазах, поскольку он мог ясно чувствовать, что Юйхау говорил все это не просто ради какой-то там шутки. Решимость и уверенность в себе в его глазах были поистине ошеломляющими и даже примечательными. Хорошо, тогда мы начнем сегодняшний урок. Надеюсь, я смогу преподнести тебе еще больше приятных сюрпризов сегодня. Тем не менее, я должен сразу же сказать, что ты не можешь потратить слишком много времени на совершение десяти различных научных открытий. Ведь у меня может и не быть этой истери истерической страсти к достижению своей мечты, когда я стану слишком уж старым. Сюан был упрямым и увлеченным духовными инструментами. Но это не значит, что он не был рациональным и умным в других аспектах. Исследования Юйхау были достаточны, чтобы тронуть его, но их было недостаточно, чтобы выдернуть его со своего места без условий и предпосылок. Юйхау кивнул и улыбнулся. «Давайте начнем наш урок, учитель Сюань». Я уже прошел вашу оценку, и теперь я ваш ученик. Сян Зевэн кивнул и сказал. Хорошо, тогда начнем. Я могу сказать, что твоя основа прочна и даже надежна, а также ты уникальный мастер духа духовного атрибута. Я хочу обсудить некоторые принципы и концепции, прежде чем я буду более подробно рассказывать о методах ковки духовных инструментов. «Если твои принципы и концепции верны, тебе будет сложнее сойти с правильного пути, когда ты будешь проводить более глубокие исследования». «Скажи мне, что такое духовные инструменты?» Лицо Сюэнзе было серьезным и строгим. Кейхау ответил. «Это инструменты, которые активируются и контролируются духовной силой мастеров духа. «Их можно использовать в качестве оружия или инструментов для помощи людям в их повседневной жизни или даже на работе?» Это был образцовый ответ, и он знал его с тех пор, как начал учиться создавать духовные инструменты. Однако Сюань Цзивэнь разочарованно покачал головой, услышав эти слова. Я должен сказать, что взгляды и воспитание духовных инструментов Шрека просто слишком сильно отстают. Я дам тебе новое определение, ты должен запомнить его. Что такое духовные инструменты? Духовные инструменты не имеют ничего общего с мастерами духа. Смысл существования и развития духовных инструментов заключается в том, чтобы катализировать эволюцию человеческого общества. Это означает, что исследования и разработки духовных инструментов предназначены для продвижения и дальнейшего развития общества, чтобы люди могли сильнее и более полноценно наслаждаться своим существованием. Я всегда верил. Верил, что однажды, в недалеком-недалеком будущем, человечество сможет использовать духовные инструменты, чтобы доминировать и подчинять все другие виды, возможно, даже другие миры, миры, которые не принадлежат нам. Наше видение пока что может быть слишком незначительным и даже тривиальным. Но люди также постоянно растут и развиваются наряду с нашими достижениями в духовных инструментах. Веришь ли ты, что однажды люди, не имеющие даже нити духовной силы, смогут использовать духовные инструменты, чтобы охотиться и убивать десяти духовных зверей? кейхау сосредоточился и запоминал все, что говорил ему Сюан Зевэнь. Его нынешнее впечатление об этом учителе содержало тот же трепет и даже изумление, которое испытывал Сюан Цзэвэнь, когда Юйхао выковывал божественный арбалет Джуге. Сюан Цзэвэнь заменил его знания и понимание духовных инструментов всего несколькими простыми словами. И это происходило исключительно из-за разрыва в их стандартах. Эволюция и развитие человека были чрезвычайно медленными в течение последних нескольких лет. Я полагаю, что вялое развитие континента мастеров продолжалось бы и дальше, если бы он не столкнулся с континентом Солнца и Луны. Даже сейчас три изначальные империи континента мастеров не воспринимают духовные инструменты всерьез. Невзирая на высокоранговых мастеров духа, я смею утверждать, что империя Солнца и Луны вполне способна использовать духовные инструменты, чтобы доминировать и даже объединить весь континент. В уровнях цивилизации уже образовался раскол. Из речи сюан Цивэня создавалось такое впечатление, что он просто не мог сдержаться и не произнести ошеломляющих и поразительных вещей. Однако наши исследования и разработки в области духовных инструментов достигли узкого места. Причина проста. Узким местом являются мастера духа. Все потому, что исследования в духовных инструментах начинались с такой установкой и целью, что их будут использовать мастера духа, и что для их активации необходима духовная сила. За последние несколько тысяч лет все исследования были направлены в эту сторону. Это создавало всемирное заблуждение, благодаря которому духовные инструменты не могут быть использованы в больших масштабах. Мастера духа – это, в конечном счете, элита среди людей, но они по-прежнему составляют меньшинство, а обычные люди, в свою очередь, составляют большинство. Если духовные инструменты не смогут войти в жизнь простых людей – то мы никогда не сможем по-настоящему осуществить мечту. Мечту о развитии человечества и преодолении границ поколений. Более сильные духовные инструменты требуют, чтобы их использовали более сильные мастера духа. И эта идиотская логика привела к стагнации исследования духовных инструментов. Наше текущее направление исследований – Как нам позволить обычным людям использовать духовные инструменты? Вот почему я был так поражен и даже изумлен, когда увидел духовный инструмент, который ты создал только что. Несмотря на то, что ты еще не полностью решил эту проблему, ты позволил мастерам выступать в роли носителя, носителя, который способен заряжать духовные инструменты. Как только созданный тобою духовный инструмент будет заряжен, он может быть использован обычными людьми. Вот что заботит меня больнее всего, а не сила твоего духовного инструмента. Другими словами, самая важная технология этого духовного инструмента заключается в использовании шестеренок и кнопок, таким образом, что массив заряд можно использовать в качестве детонатора вместо духовной силы. Поэтому ты должен делать все возможное, чтобы изучать и исследовать духовные инструменты в направлении их использования обычными людьми, если ты хочешь, конечно же, завербовать меня. Относительно более удачные примеры в настоящее время ограничиваются стационарными духовными инструментами. Единственная проблема заключается лишь в том, что стационарные духовные инструменты просто слишком дорогостоящие, и даже в зале выдающихся добродетелей редко создают стационарные духовные инструменты высокого класса. На сегодняшний день... «Империя Солнца и Луны удалось экипировать стационарными духовными инструментами лишь один полк». Сюан Цзевэнь внезапно осознал, что сказал лишнего и нервно рассмеялся. «Ха-ха, малец, притворись, что не слышал последнее предложение!» ейха улыбнулся в понимании, но ничего не сказал и лишь внимательно слушал объяснение своего наставника. Настроение и интерес Сюэнзивэня к настоящему моменту были полностью пробуждены, и он продолжал рассказывать о своих знаниях и понимании духовных инструментов, а также о некоторых принципах и концепциях. Йейхао был похож на сухую губку, губку, которая постоянно впитывала всю информацию. Он мог запечатлеть все в своем уме с безупречной точностью благодаря своей сверхъестественной памяти. Исследование Сюэнцзывэня в отношении духовных инструментов поистине ошеломило Юйхао. Он являлся духовным инженером восьмого класса, но чувство, которое он давал Юйхао, отличалось от того, что он ощущал с Фан Юем. Стилем Фан Юя была стабильность, и основы Юйхао стали чрезвычайно крепкими под его руководством. Сюань Цзюэнь был полной противоположностью. Его разум был похож на небесного скакуна, парящего в небесах, дерзкий и образный. Он являлся духовным инженером, наполненным творчеством и энергией. Его исследования в основном не были связаны с войной и некоторые принципы и концепции дали Юйхау внезапную вспышку понимания. Некоторые вещи, которые он не понимал в духовных инструментах, или некоторые вещи, которые он просто не мог уместить у себя в голове, были улажены и разрешены наставлением своего наставника Сюан относительно принципов и концепций. Несмотря на то, что это нельзя считать полным решением, По крайней мере, ему все же удалось увидеть перед собой ясный путь. Это также была учебная программа для духовных инженеров, но разрыв становился все более очевидным. Обучение Юйхау в Академии Шрек было больше связано с запоминанием чертежей формаций массивов духовных инструментов, но Сюан не подготовил для него ни одного чертежа. Он просто объяснял новаторские принципы духовных инструментов. По словам Сюан учителя духовной инженерии никогда не должны устанавливать своим ученикам правила и рамки, которых те должны придерживаться. Учителя духовной инженерии должны объяснять своим ученикам принципы и концепции, И как только их ученики получат достаточную основу, они будут использовать свое понимание принципов и концепций вместе со своим личным творчеством для создания духовных инструментов, которые принадлежат исключительно им самим. Это было главной причиной, почему Сюан Цзевэнь так восхитился, когда Юйхау сделал нечто свое во время теста. Йоихао чувствовал себя так, словно он заново изучал все, что знал о духовных инструментах под руководством сюэн -Дзевэня. В этот момент его разум был полностью перестроен, и он время от времени задавал некоторые вопросы, на каждый из которых сюэн отвечал сразу без исключений. Время, казалось, летело, поскольку час прошел незаметно. Сюэнь говорил до тех пор, пока даже сам не был немного измотан. Но Юйхао по-прежнему был так же взволнован и оживлен, как и прежде. Это одно из главных преимуществ того, чтобы быть мастером духа духовного атрибута. Раздался скрип. Дверь лаборатории внезапно открылась с резким скрипом и вывела Юйхау из своего погруженного в океан знаний когда он подсознательно вдруг решил посмотреть на дверь. Это был простой взгляд, но все же его глаза внезапно замерли, и он больше не мог отвести их обратно. У двери стояла молодая девушка. Она казалась немного сонной, но ее красота заставила Йихао потерять фокус, хотя раньше он уже видел много симпатичных девушек. У этой юной леди были длинные распущенные черные волосы. Ей было от 17 до 18 лет. Ее большие и проворные глаза выглядели немного туманными. Цвет ее лица был слишком впечатляющим, поскольку на ее мягкой и нежной коже не было видно ни единой поры, словно он мог выжить из нее воду всего одним щипком. Она носила школьную униформу, как и все остальные, что демонстрировало ее относительно привлекательную фигуру. Возможно, она не была так хороша, как дзайн на нянь, но ее ленивое, естественное, милое поведение было захватывающим. — Вы рано, учитель, какое редкое зрелище! Молодая девушка вела себя так, будто совсем не видела Юйхао, лениво обращаясь к Сюэнцзэвэнь. Она подошла и села за лабораторный стол, прежде чем положить на него верхнюю часть тела, словно она хотела еще раз вздремнуть. ха Сянь сухо кашлянул. Хватит спать, дзуйдзе! Разве ты не видишь, что здесь есть кто-то новый? Молодая девушка, названная Дзуйдзи, все еще лежала. Она лениво махнула правой рукой, словно отгоняя мух, и сказала Перестаньте говорить и дайте мне немного поспать. Вы знаете, что я делала прошлой ночью, когда засиделась допоздна?» Ее нежный, шелковистый голос давал людям странное и щекотливое ощущение в их сердцах. Сюань Цзэвэнь был немного раздражен и сказал: Забудь об этом. «Не обращай на нее внимания. Она просто такая, какая есть. Ее зовут цзуй и она тоже одна из моих учениц. С этого момента ты можешь звать ее старшая сестра или просто обращаться к ней по имени». Прошлой ночью она исследовала духовные инструменты и проводила один эксперимент до полуночи. Вот почему она встала лишь к этому часу. «Всего у меня четыре ученика» трое других за пределами академии для получения опыта и, вероятно, вернутся лишь через несколько дней. «Опыт? Духовным инженерам тоже нужно выходить на улицу ради получения опыта? Что это за опыт такой, учитель?» С любопытством спросил Юйхао. Сюань Зевэнь ответил. «Разумеется, им нужно получать опыт. Просто проводить эксперименты внутри лаборатории недостаточно, и некоторые исследования должны быть проверены в реальной жизни, чтобы их можно было улучшить и получить более хорошие результаты. Ранее я наставлял их во время ковки нескольких духовных инструментов, и они понесли свои духовные инструменты для проведения экспериментов». У тебя будет подобный опыт в ближайшем будущем. Поскольку твоя духовная сила достигла сорокового ранга, ты должен как можно скорее выйти и получить свое четвертое духовное кольцо. Даже при том, что я не желаю признавать этого, духовные инженеры больше всего опасаются застоя своей духовной силы, поскольку на данный момент для управления мощными духовными инструментами необходимы могущественные мастера духа. Йхау усмехнулся и сказал Не то чтобы я откладывал получение очередного духовного кольца, просто подходящие духовные звери духовного атрибута слишком редки. И если это было бы не так, я бы не затягивал с этим так долго, учитель. Сюань Зевейн на мгновение задумался, а затем сказал: Редкие, не значит, несуществующие. Хотя общее качество духовных зверей в Империи Солнца и Луны может быть ниже, чем в Великом Лесу Звездных Духов около Академии Шрек, верно и то, что в разных регионах обитают духовные звери разных атрибутов. Я могу сопроводить тебя, чтобы найти подходящее духовное кольцо. Ты сможешь получить его, как только найдешь нужного духовного зверя. Спасибо, учитель Сюань. Юйхау искренне поблагодарил его. Хотя он не был полностью убежден в том, что учитель может отвести его, чтобы найти подходящее духовное кольцо из подходящего духовного зверя, а он все же мог оценить добрые намерения своего наставника. Сюань посмотрел на время и сказал. — Хорошо, уже поздно. Мы остановимся здесь на сегодня, а пока ты можешь все обдумать самостоятельно. «Я могу лишь научить тебя принципам, после этого твои последующие изобретения и инновации будут твоими собственными!» «Да, учитель!» Ейхау кивнул. Сюань Зывэнь подошел к дзюй и вдруг закричал. «Пора есть!» «А, а, идем, креветочные крекеры разберут!» Эта прекрасная девушка, у которой всего мгновения назад все еще были сонные и затуманенные глаза, внезапно вскочила на ноги. Она выбежала из лаборатории, пружиня на каждом своем шаге, в то время как Ейхау наблюдал за ней с отвисшей челюстью. Сюань безудержно рассмеялся, наблюдая за ее поведением. Прошло совсем немного времени, прежде чем Цзуй Цзы яростно ворвалась в лабораторию. Она подняла руку и швырнула сферу желтого света в сторону сюэн Цзэвэня, восклицая. «Вы, вы, учитель, солгали мне! Вы снова солгали мне! Я убью вас!» Она бросала одну сферу желтого света за другой, пока говорила. Сюэн-Дзевэнь смог поймать несколько поначалу, но был просто поражен и рассмеялся. Ха -ха, хао помоги мне!» Юйхао видел все с того момента, как Цзуй-Дзы подняла руки в воздух. На самом деле она бросала апельсины, каждый из которых был спелым и упругим. Было очевидно, что она являлась мастером духа системы питания с апельсином в качестве боевого духа. Движения Юйхао были совсем не похожи на Сюань-Дзывэня, хотя ни один из них не высвобождал своего боевого духа. Йихао Казалось, вырастил бесчисленное количество рук, ловя каждый апельсин, летящий по воздуху. Ни один апельсин не мог пройти мимо него. Он просто бросал их на землю рядом с собой. — Ага. Цзуэдзи наконец поняла, что в лаборатории есть кто-то еще. Она остановилась и спросила. — Кто ты? Сиан Цзэвэнь подошел к ейхау и объяснил. «Он твой новый младший брат, и с сегодняшнего дня я буду наставлять его». Юхау был относительно высоким и долговязым по сравнению с другими людьми того же возраста. Его поведение было спокойным и сдержанным, поэтому он больше был похож на подростка, которому было около 17 или 18 лет цзуй Цзи равнодушно помахала ему, прежде чем она сердито бросилась к Сюань-цзывэню и сказала. «Вы снова солгали мне, учитель Сюань! Если вы сделаете это снова, я собираюсь попросить о смене учителя!» Сюань-цзывэнь усмехнулся и ответил. Ха -ха, это что, моя вина, что ты родилась обжорой? Все было бы хорошо, если бы ты не реагировала так резко!» «Я оставлю тебя отвечать на вопросы твоего младшего брата, пока меня нет рядом. Его зовут Юйхао». Юйхао немного поспешно шагнул вперед и уважительно сказал. «Приятно познакомиться, старшая сестра Цзуйцзы». Цзуйцзы внимательно осмотрела его с ног до головы, потом пробормотала. «У меня нет времени на это. Мне все еще нужно продолжать исследовать и изучать свои собственные вещи». В любом случае, я ухожу, чтобы найти что-нибудь поесть. Я голодна. Я еще ничего не ела». Она помахала руками, когда договорила, и снова вышла из лаборатории. Сюэн Вэйн смущенно объяснил. «Наша учебная атмосфера несколько более расслабленная». Дзуйдзей может показаться замкнутой и изолированной от своего окружения, но у нее есть экстраординарные таланты в области духовных инструментов. Она уже является духовным инженером пятого класса. Единственное, чего ей не хватает, так это уровня совершенствования. Ейхау внезапно подумал о чем-то и спросил. Я и раньше видел много студентов из Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны и заметил, что они, как правило, обладают очень грозной духовной силой в юном возрасте. Достижение 60-го ранга до двадцатилетнего возраста – не редкость, не так ли, учитель? Достигают ли они этого, употребляя экзотические продукты или что-то подобное? Это может быть несколько чрезмерно. Сюанзевэнь вздохнул и ответил. «Академия портит их своей излишней поспешностью. Академия использует некоторые специфические и неестественные методы, чтобы помочь студентам, обладающим талантом в ковке духовных инструментов, и тратит огромное количество экзотических продуктов и драгоценных ресурсов, чтобы повысить их совершенствование». Этот метод имеет побочные эффекты, эффекты, которые влияют на их дальнейшее развитие. Я не могу рассказывать тебе об этом, это засекречено. Сюань быстро ушел, и Юйхау остался единственным человеком в лаборатории. Юйхау сел на пол со скрещенными ногами и начал медитировать. Он пытался не только понять и закрепить то, что он узнал от сюан но и запомнить структуру и формации массивов духовных инструментов в лаборатории. Но он не смел зарисовывать их на бумаге прямо сейчас, поскольку не был уверен, нет ли здесь духовного инструмента, шпионищего за ним или контролирующего его действия. Закончив, он собрался пойти в столовую, чтобы поесть, когда дверь лаборатории снова открылась. Дзуидзи вернулась. Старшая сестра Цзуйзы. Ихао немного устало поприветствовал дзуидзи. Дзуйдзи подняла одну руку и бросила Ейхао карточку, которая выглядела так, словно была сделана из кристалла. Ейхао поймал ее. Дзуйдзи сказала. Как хлопотно. Учитель Сюань хотел, чтобы я передала тебе эту карту доступа. Ты сможешь входить и выходить из лаборатории, когда захочешь. У нас на самом деле нет никаких правил, поэтому ты можешь продолжать заниматься своими собственными исследованиями, если оно у тебя, конечно же, есть. И найти учителя Сюани, если у тебя есть что-то, чего ты не понимаешь. Хорошо. Я собираюсь вздремнуть и продолжить свои исследования во второй половине дня. Она зевнула, когда договорила. Затем она повернулась и пошла к выходу. Внезапно она остановилась, сделав лишь один или два шага, и резко обернулась. «Юйхао, верно? Как ты поймал так много моих апельсинов некоторое время назад?» Йейхао ответил. «Это техника моей секты». «Из какой ты секты?» — с любопытством спросила Дзейдзи секта тан ответил ейхау дзизи была немного смущена и спросила я никогда не слышала о ней раньше это весело Ихао потерял дар речи но все же ответил секту не следует называть веселой старшая сестра Дзуйдзи хмыкнула и сказала хм, забудьте об этом если это не весело я ухожу Ейхаус съел простой обед и вернулся в лабораторию в начале второй половины дня. Ни Сюэнзивэня, ни Дзуйдзи еще не было на месте. Он вспомнил утренний совет Сюэнзивэня и начал экспериментировать с духовными инструментами. Он пытался создать обычный, но чрезвычайно ценный духовный инструмент – молочную бутылку четвертого класса. Молочные бутылки и подобные им духовные инструменты всегда пользовались большим спросом. Единственная проблема заключается в том, что их ковка ⁇ это хлопотный процесс, особенно сложен процесс гравировки их формаций массивов. Йохау экспериментировал с упрощением этих сложных формаций массивов. После его 30-минутной глубокой концентрации в лабораторию вошла Дзуйдзи. Она не сильно заботилась об этом, когда увидела, что Юйхао делает духовный инструмент в стороне. Она подошла к другой части лабораторного стола и приступила к работе. Она также создавала формацию массивов. Чувства Юйхао были невероятно остры. Он осознал ее присутствие в тот момент, когда она вошла. Он осторожно активировал духовное обнаружение и следил за движениями своей старшей сестры. Даже получив хорошее впечатление о сюан он все же осознавал, что будет трудно получить какие-либо базовые знания или кусочки информации, потому что он из Академии Шрек. Он должен был выучить все, что мог, к тому же он был способен это сделать. Первым впечатлением Юйхауа Цзуй Цзы было то, что она казалась милой, а также она была красивой, но в то же время невежественной и неприятной. Он быстро понял, что Цзуй Цзы была практически совершенно другим человеком после того, как она вошла. Она была необычайно сосредоточена, словно она не заботилась ни о мире вокруг, ни о чем-либо другом, кроме формации массива, в которую она в это время ковала. Она была намного сложнее, чем формация массивов молочной бутылки четвертого класса Юйхау. Юйхау даже не мог определить, для чего была эта формация массивов. Несмотря на его обширные банки памяти формации массивов, конечно, это было также и потому, что цзуй только что приступила к гравировке. Дзуйдзи, казалось, вошла в состояние абсолютной концентрации, будто она не осознавала, что Юй-хау был прямо позади нее. Она удерживала серебристо-белый кусочек металла в левой руке, в то время как в правой руке она держала гравировальный нож, обладающий уникальными цветами. Этот нож выглядел так, словно он сделан из чистого и прозрачного кристалла а его рукоять была оранжево-красной. Оттенки лезвия постепенно становились все светлее и проще, начиная от рукоятки и вплоть до кончика, который был настолько чистым и прозрачным, что был практически невидим. Гравировальный нож вертелся вокруг ее пальцев и вальсировал словно сфера пламени. Фан Юй однажды сказал, что разные духовные инженеры имеют разные предпочтения и используют разные гравировальные ножи при создании формаций массивов. Все, кто в конечном итоге стали высококлассными духовными инженерами, имели свои уникальные техники и стиль. Юй Хао все еще искал свой собственный стиль и предпочтения. Тем не менее, он мог видеть фрагменты стиля Дзуидзы. Дзуидзы давала зрителям легкое и ловкое чувство, когда она держала нож. Нож выглядел как огненный шар, лишь ненадолго касающийся металлического предмета, прежде чем извлекался из него, не прекращая двигаться ни на мгновение. Это естественное движение создавало впечатление, будто она ласкает металлический предмет своим гравировальным ножичком. Металлические опилки постоянно падали на пол, но ни одна из них не разлеталась по округе. Замысловатые текстуры заставляли ее работу выглядеть как сверхъестественное и превосходное мастерство. Одна сидела, а другой стоял. Одна молчала, гравировала, а другой тихо наблюдал со стороны. Вот так время незаметно пролетало. Постепенно приблизился сумрак. Теплые огни автоматически зажглись внутри лаборатории, чтобы поддерживать освещение. Однако ни Юйхао, ни Цзуйцзы не заметили их этих изменений. Одна была сосредоточена на работе, а другой завороженно наблюдал за ней. Сегодняшние результаты были практически подавляющими для Юйхао. Этим утром он получил руководство от своего нового наставника по принципам духовной инженерии, но эти несколько часов состояния на ногах во второй половине дня на самом деле были даже более значимыми. Это было оптимальное сочетание теории и практики одновременно. Цзойцзи фактически давала ему захватывающий великолепный практический урок, который был особенно эффективным, потому что являлся формой подтверждения того, о чем Сюэнцзи Вэнь говорил утром. Перед Юйхао медленно открывалась новая дверь. Дверь для становления настоящим духовным инженером дзуй тяжело вздохнула после долгого времени. О, наконец-то все готово. Кусок серебристо-белого металла стал квадратной формацией массивов. Горизонтальные и вертикальные линии на формации массивов были точными и упорядоченными. Юйхао не поверил бы, скажи вы ему, что они были выгравированы вручную, без помощи каких-либо других инструментов, если бы он не видел этого лично. «Почему ты не использовала другие инструменты?» — впервые заговорил Юйхао после того, как она закончила свою работу. Дзуйдзи явно была шокирована этим вопросом. Ее тело мгновенно вспыхнуло оранжево-красным сиянием, и бесчисленные апельсины были немедленно брошены в сторону Юйхао. Апельсины свистели по воздуху, словно они были запущены самим торнадо. Йхау не ожидал, что у нее будет такая бурная реакция, но его боевые инстинкты заставили его ответить подсознательно. Алмазоподобные кристаллы покрыли все его тело, и поток апельсинов обрушился на него, но даже не заставил его сделать и шага назад. Апельсины рикошетом отскочили от доспехов ледяной императрицы и разлетелись в разные стороны. Зрачки Юйхао внезапно расширились, когда он почувствовал, как более десяти апельсинов беззвучно прилипли к его телу, и на него напало беспрецедентное чувство опасности. Он принял решение за доли секунды благодаря своим проницательным чувствам. Изумрудный свет замерцал, когда за его телом вспыхнула тень. Изумрудно-зеленый слой света вырвался наружу с его телом в качестве центра, прежде чем был немедленно отозван обратно. Все в пятиметровом радиусе было заморожено. Дзуйдзи уже обернулась и смотрела на юй с удивленным выражением лица. Кружащиеся в воздухе апельсины просто остановились и замерли в странном безвышном состоянии. Апельсины посыпались на землю. Они трещали, словно фейерверки, когда падали на пол, будто врезающиеся в землю камни. юй первым делом осмотрел все свое тело. Там было более десяти апельсинов, прикрепленных к его доспехам ледяной императрицы, но все они стали маленькими ледяными глыбами, и их первоначальные эффекты были развеяны его предельным льдом. Он ущипнул одного из них и понял, что поверхность апельсина была мягкой и нежной, как у настоящего апельсина. Он использовал свое духовное обнаружение и обнаружил к своему сильному шоку и недоумению, что этот апельсин содержал в себе сложную формацию массива, которая была не слабее, чем у духовного инструмента четвертого класса, а также небольшой массив, собирающий энергию. К счастью, духовная сила, заключенная внутри, была заморожена. Если бы это было не так, он даже не мог бы себе представить, что бы тогда произошло. Без сомнения, ее боевой дух системы питания был таким же, как и ее имя – апельсин, дзуй -дзы. Ее боевой дух системы питания не обладал большой атакующей силой, но был невероятно обманчивым. Он бы серьезно пострадал, если бы его чувства не были достаточно острыми и проницательными. Если бы десять духовных инструментов 4 класса взорвались на его теле одновременно – Даже его доспехи ледяной императрицы не смогли бы справиться с этим. Конечно, вполне вероятно, что цзуй Цзи отменила бы то, что она делала, поняв, что это он. Однако Юйхау не стал бы рисковать своей жизнью, надеясь на это. Он стряхнул свое тело, и десять апельсинов отвалились. Ихао использовал технику контролирующего журавля ловящего дракона, чтобы осторожно поймать их прежде, чем положить на лабораторный стол в некотором отдалении. Ихао положил правую руку на плечо Ззузы, и энергия предельного льда, высвобождаемая доменом нескончаемого льда, медленно вышла из ее тела дзе -цзу являлась королем духа с пятью кольцами но ей вероятно потребовалось бы еще около пятнадцати минут чтобы развеять этот эффект самостоятельно и то так было лишь потому что ейхау использовал домен нескончаемого льда без особой силы заботясь о ее безопасности <смех> это так холодно Дзуидзи вздрогнула, ее очаровательная фигурка слегка задрожала, прежде чем она села. Ее красные, податливые губы стали синими, а выражение ярости в ее глазах содержало испуг. О чем ты думал? сердито воскликнула Дзуидзи. Иха усмехнулся и сказал. Я бы не поступил так, если бы ты не отреагировала столь бурно. Зуйдзи сердито хмыкнула и указала пальцем на нос Юйхао. Просто п -п -п подожди у меня. Она взяла недавно законченную формацию массивов, когда договорила и убежала. Юйхао погладил свой нос. Он чувствовал себя крайне раздраженным. Он никогда не намеревался обижать эту старшую сестру, но от него нельзя было ожидать, что он не ответит в подобной ситуации. Он не сильно задумывался над этим. Небо с каждой минутой становилось темнее, и, съев что-то легкое в столовую, он вернулся в общежитие и сразу же начал медитировать. Процесс медитации Ихао отличался от такового у обычных мастеров духа. Получив свое второе духовное море, Юйхао понял, что он может отделить части сознания, чтобы размышлять о других вещах, пока он совершенствуется. Это, несомненно, значительно увеличило его интеллект и способность захватывать концепции. Вот как все прошло. Он впитал огромное количество знаний, хотя это был лишь первый день, и ему нужно было время, чтобы объединить то, что он узнал сегодня, с тем, что он уже знал. Все для того, чтобы он мог лучше понять самые передовые принципы создания духовных инструментов. Три дня прошли в мгновение ока. В течение этих нескольких дней Юйхао получал тщательное руководство Сюэнзивэня по принципам и концепциям. Даже при том, что он еще не пытался создавать другие духовные инструменты, он получил свежую точку зрения, полную знания о духовных инструментах. Однако, после первого дня он больше не видел цзуй будто она просто растворилась в воздухе. Утром четвертого дня Юйхао прибыл рано и по прибытию сразу же начал убирать лабораторию. Он стал делать это со второго дня. Он чистил всю лабораторию до тех пор, пока она не становилась безупречной, а затем ждал прибытия Сюэнзэвэнь. Он был на полпути к завершению уборки, когда дверь лаборатории внезапно открылась. Юйхаус задавался вопросом, почему учитель Сюань пришел так рано сегодня утром, когда внутрь вошли четыре человека, одним из которых была Цзуй Цзи. Высокий и крепкий юноша стоял впереди группы. Он был ростом не меньше двух метров, и его мускулистое тело соперничало с телом Хэкайта. Даже его кожа была темной и загорелой. Темная кожа являлась признаком дворянства в Империи Солнца и Луны. Волосы этого мускулистого юноши были коричневыми и короткими. Его глаза сверкали жизненной силой, а его накачанные мышцы плотно растягивали его униформу. Маленькая девушка с миниатюрной фигуркой стояла позади него. Она была не так красива, как цзуй но она обладала милым очарованием, и ее рост был всего около 160 сантиметров. Ее глаза были полны жизни и ярости, и даже содержали оттенок устрашения. Третьим человеком был мужчина, и у него была высокая и стройная фигура. Он был немного выше Юйхао и имел длинные золотые волосы, опускающиеся ниже его плеч. Нос был высоким и острым, его голубые глаза были глубокими, но живыми а красивые черты его лица хорошо сочетались с, лито... с лицом цзуй Цзы позади него. Когда они вошли, Юйхао сразу же прекратил то, чем он занимался, и с уважением сказал. «Рад снова тебя видеть, старшая сестра цзуй Цзы. Вы, ребята, должно быть мои старшие братья и сестры. Приятно встретить всех вас. Меня зовут Юйхао, и я новый студент по обмену». Он едва закончил предложение, когда прозвучал пронзительный голос миниатюрной девушки. «Завязывай с этой своей формальностью. Мы не твои старшие братья и сестры. Разве мы позволяли тебе так нас называть?» Она шла к Юйхау, пока говорила. Ее руки упирались в ее талию, демонстрируя грубое и властное поведение. Юйхау улыбнулся и сказал. «Тогда как мне обращаться к вам?» миниатюрная девушка была на мгновение ошеломлена и ее властное поведение мгновенно рассыпалось в первую очередь нам нужно обсудить кое что другое кто впустил тебя в лабораторию учитель сюань разумеется удивленно ответил Юйхао. маленькая девушка хмыкнула и сказала «Хм, мы не соглашались с этим это общая зона обучения следуй за мной наружу на некоторое время я хочу у тебя кое что спросить Она указала на дверь, когда говорила. «Зачем?» — с сомнением спросил Юйхао. Маленькая девушка сказала. «Выйди и узнаешь». Она взяла на себя инициативу и вышла наружу, когда договорила. Юйхао не знал, что она собирается делать, но, судя по ее отношению, это, вероятно, не было ничем хорошим. Однако он не хотел противостоять своим старшим братьям и сестрам в первые дни своего пребывания здесь, поэтому он последовал за миниатюрной девушкой на улицу. Остальные трое смотрели на него без каких-либо эмоций. Было ясно, что они отвергают его. Маленькая девушка вышла из лаборатории и указала на стену у коридора. — Встань вон там. Юйхао последовал ее указаниям и спросил — «Что ты хочешь мне сказать?» Маленькая девушка холодно хмыкнула и ответила. «Я хочу сказать тебе, что ты недостаточно компетентен, чтобы входить в лабораторию без нашего разрешения. В следующий раз мы тебя побьем, тебе ясно?» Гейхао приподнял брови. Он хотел что-то сказать, но маленькая девушка быстро сделала шаг назад в лабораторию и закрыла за собой дверь. «Ты...» Юйхао обладал впечатляющей сдержанностью и самообладанием, но не мог не чувствовать негодования. Он поспешно шагнул вперед, чтобы использовать карту доступа, висящую на его груди, для открытия двери, собираясь поговорить с ними внутри. Прозвучало три жужжащих звука, но дверь перед ним не открылась, как это было в прошлом. Хотя у лаборатории была очень хорошая шумоизоляция, но ему все же удалось расслышать, что внутри лаборатории все разразились хохотом.